Глава девятая. Климат внутри портала был комфортный. Температура не превышала 20 градусов, а значит, можно было с уверенностью сказать, что данный портал фактически находился где-то в южных широтах, а на севере располагался лишь один из выходов. После ночной беготни настала идиллия. Позавтракав и постирав одежду, все разлеглись на траве и теперь спали крепким сном. Вызвавшись на дежурство первым, Денис бродил по поляне, рассматривая следы и старые надписи, вырезанные на покосившихся досках дверных арок. Каждый из трёх выходов привлекал к себе его внимание. Лишь к одному Денис был прохладен, в который они вошли. И то, при определённых стечениях обстоятельств, там вполне можно было жить в мире и достатке. Люди в большинстве своём хорошие, и делать выводы об их агрессивности по нескольким эпизодам было бы ошибочно. Денис дошёл до края поляны, остановился и снял рюкзак, который всегда держал при себе. У него возникла мысль, что неплохо было бы все изделия, которые могли принести смерть живым людям, закопать тут, на поляне. Сюда, возможно, ещё сотню лет никто не заглянет. Оценив количество гранат, он прикинул, какой ширины и глубины должна быть ямка, но в этот момент, держа в руках гладкое сферической формы устройство, Денис почему-то вспомнил про Рашидова. Взрослого и хитрого человека, который, живя с разумом медведя, все же угодил в руки наблюдателю. «Точно. Можно уничтожить все это, а не прятать», — подумал он, и, довольный тем, что нашел решение, закрыл рюкзак. План в голове созрел окончательно. «Тебе поменять?» — негромко спросил Леня. «Не спится совсем». «Ага. Выспались на несколько дней вперед с этим грибочком», — ответил Денис. Они оба прошли подальше от Медвежьей избы, чтобы не мешать другим. Короче, двинем к Рашидову в Эсенберг. Там же и Глеб должен быть. Помнишь парня, которого вместе с женой мы у Шумуновых отбили? Да, конечно, помню. Этих обезьян не забудешь даже при желании, ответил Лёня. А там что? Как что? У них завод, там печи с расплавленным металлом. Можно весь этот арсенал там уничтожить. А рядом с городом портал есть. Через него выйдем к Спарте и к тем Артёмам». «Что-то я побаиваюсь к Артёмам идти. Он же предупредил, что если ещё раз нас увидит, то раскатает на атомы». «Лёнь, я надеюсь, ты к нему подход найдёшь. И тем более, увидев этот опознавательный браслет, он воспримет тебя как друга». Улыбнувшись, сказал Денис, похлопывал лоб по спине. «Выходов всего три. Один нам известен. Надеюсь, оставшиеся выведут нас поближе». В принципе-то мы и без портала доехали бы туда. Эссенберг же в горах находится, а тут до гор чуть осталось. Лёня, мы в общей сложности проехали чуть больше сотни километров. За это время на нас дважды напали, один раз ограбили, и грипп этот, будь он, неладен. Боюсь, с такими темпами мы до гор не доедем. А с малышем что делать? Может, тут его оставим? Чтобы он умер? И тем более я уверен, что он сможет выйти отсюда, а зная его повадки... Предположу, что будет использовать портал по своему прямому назначению, и тогда о нём узнают все. Так что идея плохая. Оставим его в Эсенберге. Там ему найдут работу. Ты так говоришь, как будто нас там ждут. Рашидова-то нет. А на его месте может оказаться любой, и даже, возможно, ставленник Ирихона. И что тогда? А что Ирихон? Он на враг, что ли? В принципе, ничего плохого пока не сделал. Не стоит бояться, ответил Денис и замолчал, увидев, что к нему идут Белов и Попченко в одних трусах, но с оружием. И наличие последнего на практически голых телах выглядело очень комично. Разшумелись тут, спать не даёте, спокойно сказал Саша и лёг рядом на мягкую траву. Вот прямо вы так и спали, да? иронично спросил Лёня. Да нет, конечно. Я старался, но не получается. Может, мы до сих пор во сне? читал где-то, что во сне человек не может спать. Да как он уже спит, Серёга? Как ещё спать во сне? спросил Денис. Нет, я не в этом смысле. Просто человек во сне не видит, что он спит. Всегда какие-то действия, динамика. Вот я и подумал, что может мы до сих пор во сне, предположил Белов. Не знаю, как ты, Серёга, а я вот точно в реальности. Когда находились в этой землянке, у меня другие ощущения были. И главное, что я помню, не было чувства страха и наплывающей паники. А тут есть. Вчера он я даже шуганулся, когда за спиной стрельбу услышал. Добавил Саша. Аргумент. Согласен, ответил Белов и сел рядом. А кто нас сдал? Как думаете? Откуда эти типы появились? Денис, тебе никто не рассказал? Единственное, что мне сказали, это было fucking Russians и всё, вспомнил Архипов. Ну, братья в курсе были. Это я про то, что нас может грабить ехали, прокомментировал Лёня. А как переводится fucking rations? спросил Попченко. Перевод один, Саша, и не самый приятный. Я вот, ну не до врача, думаю. Санитар этот, он же не видел мешок с деньгами, спросил Белов. Даже если и не видел, то вполне мог своё ему заключение сделать и сдать на своим дружкам. а те, понадеявшись на молодецкую удаль, навалились на немчуру. В итоге получили пули в живот. Братья нормальные мужики, надеюсь, сидят там в землянке безвылазно. «Денис им неплохо отсыпал, хватит на пару лет жизни», — сказал Саша и, подтянувшись, поднялся. «Товарищ майор, долго мы тут сидеть будем? Какой у нас план? Как подсохнем, разведаем оба выхода, затем решим, в какой из них пойдем». Задача оказаться на 1000 км южнее. До тех краёв болезнь ещё не дошла, и люди не такие агрессивные, решил Денис. А дальше? Разведку попарно будем осуществлять или всей группой? Дальше Саша в город Эйзенберг. Там у нас друзья, ответил Денис. Попарно нельзя, добавил Лёня. Да, есть плохой опыт разведки малыми группами. Лучше всем вместе. Вы эти можем где угодно, даже в открытом море или на скальном обрыве. Дело такое, в любой момент может потребоваться помощь товарища, а то и двух, договорил Архипов. Ясно, понятно. Денис, а эту халупу можно немного разобрать? спросил Саша, показывая на избу. Надо бы костёр организовать, иначе наши вещи долго сушиться будут, а времени, я так понимаю, у нас мало. Уверен, что никто и не заметит нашего вандализма, добавил Сергей и улыбнулся. Конечно, можно, да? Денис. Пошли уже. Илёня сверкает пятками и побежал к постройке медведей. Тощ маёр, мы же выберемся из этого места. Вернёмся домой. Оставшись наедине с Архипом, спросил Белов: "А что тебе тут не нравится?" С иронией в голосе спросил Денис: "Ну что за шутки? Кому тут может нравиться?" "Слушай, я знаю как минимум одного человека, который переехал сюда добровольно и вполне себе счастлив. Вспомнив не к месту старого друга Лёху Башку, ответил Архипов. А если честно, я не знаю. Может, тут твое призвание? Нет, этот мир не для меня. Да и со службой в армии я, наверное, извяжу. Уйду на гражданку, буду переломы и растяжения лечить. Меня привлекает куда более спокойная и предсказуемая жизнь. Наигрался Серёга. Боюсь, по возвращению твой папак у нас в психушку засунет или просто ликвидирует. Вот со другие планы были тощий майор. Он нас ждёт. договорил Белов и, взяв автомат за ремень, пошёл к остальным разбирать разрушенной части избы для костра. Чистую одежду надевали с удовольствием, хотя и был маленький недостаток от быстрой сушки. Он проявлялся в запахе дыма. Но все знали, что этот дискомфорт в скором времени исчезнет. Внутри портала устройство Лёни показывало откровенную чушь. Из двух выходов выбрали один, понадеявшись на интуицию Архипова. Собирались на разведку с надеждой, что возвращаться в это место не будут, и если выбор сделали правильно, то сразу продолжат путь. Так, первым делом, как переступите порог, необходимо сделать выдох и осмотреться. Бежать или прыгать запрещаю. Мы можем оказаться где угодно, поэтому вначале осмотреться, при необходимости оказать помощь первому. Всем понятно? «Так точно!» — дружно ответили молодые офицеры. Малышев же тихо и злобно смотрел на все это со стороны, не особо горя желанием участвовать во всякого рода авантюрах. Леоня, словно ретивый конь, перебирал с ноги на ногу, ожидая команды. Он должен был идти первым, как самый подготовленный. «Может, меня тут оставите?» — спросил полковник. «Здесь нет, а там снаружи можем», — коротко ответил Денис. «Снаружи не надо». Я бы тут посидел, подождал вас. Зачем мне бегать? За тем, что за того никто возвращаться не будет, отрезал Архипов. Ну мы что, идём или нет? Нетерпеливо спросил Лёня. Идём. Первый пошёл, скомандовал Денис, и тот кивнув, сделал шаг в ворота. Ни Архипов, никто ли вы другой не почувствовали чего-то нового при переходе через портал? Мгновенно сменившаяся обстановка лишь на долю секунды заставила тело вдрогнуть. Но в следующее мгновение дыхание восстановилось, и возникла четкая картинка. Они оказались внутри небольшого углубления, выдолбленного в большом куске камня, неизвестно как оказавшегося в лесу. Лишь с одной стороны камень был схож с твердой породой. Вокруг же него возник небольшой земляной холмик, состоящий в основном из сосновых иголок. «Тепло», — прокомментировал Попченко, и, сняв куртку, убрал ее в рюкзак. «Не слишком ли южнее мы попали?» — поинтересовался Белов. «Да нет, деревья практически стандартные. С широтой, похоже, угадали», — ответил Лёня. «Так зима ж сейчас. Настолько тепло не должно быть». «Серёга, мы в тех районах были не больше месяца назад. И тогда так же тепло было», — ответил Архипов. «Лес, поросший гигантскими хвойными деревьями, поражал своей густотой». Сквозь пышные кроны солнечные лучи еле пробивались к земле, отчего почти отсутствовала трава и мелкие кусты. Не видавшие такого Белов и Попченко подняли головы и, открыв рты, разглядывали переплетённые ветки сплошным потолком, закрывающее небо на высоте около 30 м. От обилия упавших иголок земля была мягкой и пружинила под тяжестью человека. Лёня, соображай, где такое было? Видел когда-нибудь? Осматриваясь вокруг, спросил Денис: "Не прошли и сутки, а мы вновь заблудились". Прокомментировал Малышев, усевшись на землю. На Игоря никто не обратил внимания, все давно уже привыкли к его провокационным высказываниям. "Схожий грунт я видел в мёртвом лесу, помнишь, где шумуны?" ответила Лёня. "Помню, но там деревья не такие большие были. И тем более портал был у этого племени, а здесь и не пахнет ими". — ответил Денис. — Так мертвый лес-то большой. Сотни квадратных километров, если не тысячи. В ширину только в самом узком месте говорили вроде бы сто пятьдесят километров. Не согласился Лёня. — Навигатор что показывает? — Кстати, я научился масштабировать. Он или оно... не суть. Короче, может большую площадь показывать, а не только на полтора километра. — Лёня, я очень рад за тебя. — Смотри тогда и показывай направление. В первую очередь мы ищем людей, добавил Архипов. Ну, хороший лес. Следите в оба. Помнишь муравьев, Денис? А ещё тут могут водиться и лавандовые пантеры. Эти кошки покрупнее импанов будут. Подняв перед собой автомат, сказал Лёня: "Остальные после его слов переглянулись и тоже приготовили оружие. Что за муравьи?" "Большие, Серёга", ответил Денис. "Очень большие, особенно солдаты". «Работяги-то величиной с мотоцикл, а солдаты еще окрупнее. У них только башка, как ковш от экскаватора. Главное, не стоять у них на пути». Полушепотом сказал Леонид, гоняя страх, и глубоко вдохнув лесной воздух, добавил. «Шучу. Но ростом с хорошую собаку встречаются. Местные их рываджерами называют. Людей поблизости пока нет. Надо идти на запад». «Почему на запад?» Если это мёртвый лес, Денис, вспомни, он тянется точно с северо-востока на юго-запад. И если пойдём туда, то сократим путь и быстрее выйдем из него, — ответил Лёня. Ты место это запомнил по каким-либо приметам? — спросил Саша и хлопнул по большому камню. Запомнил. Он одним большим ярким пятном тут светится. Я хочу. Раньше вот этого не понимал, и мне в этом мире даже по кайфу было. А сейчас нет. Вижу, что на земле лучше. Верим, Лёня, верим. Давай, веди вперёд и не забывай смотреть свой навигатор. Подытожил Денис все возможные рассуждения на тему дальнейшего продвижения. Есть, капитан, по старой привычке ответил проводник, и группа, вытянувшись пешей колонной, начала отдаляться от камня, ведущего в портал. Ходьба по этому лесу была со сравним с туристическим походом. Все шли неторопливым шагом вслед за Лёней, ступая на мягкие ковры, запавшие хвоей. В те моменты, когда солнечные лучи преграждались облаками, в лесу становилось заметно темнее, но проходило пару минут, и естественное освещение вновь появлялось. Иногда прямо из-под ног из толстого слоя иголок выскакивали небольшие пушистые зверьки. Они громко шипели и отбегали в сторону, дожидаясь, когда люди уйдут, а после возвращались к своему жилищу, которое люди по незнанию разрушили. Белов и Попченко в эти моменты отскакивают от них. и казалось, что они больше пугаются этих зверьков, чем те людей. «Кстати, правильно делаете, что пугаетесь. Эти зверьки — трупоеды, но ну, иногда и друг друга едят. В их слюне много всяких бактерий, которые не особо-то и полезны человеку», — пояснил Леня, когда Саша со злостью замахнулся на бурундука, но тот зашипел и испуганно отбежал от него. Когда стало ясно, что светлее не станет, и время близится к вечеру, группа остановилась. Подыскать себе более укромное место не представлялось возможным. И единственным вариантом для ночлега стал ствол рухнувшего дерева, под которым и остановились люди. Чтобы развести костер, им пришлось снять толстый слой хвои, который, в общем-то, пригодил для устройства лежанок. «Еды очень мало», — оценил содержимый своего рюкзака Белов. «Я все, что смог, взял из УАЗика». Попытался оправдаться он. «Серега, ничего страшного». «Сейчас потемнее станет, еда сама к нам придёт», — ответил Лёня и положил в рот засохший кусок хлеба. «Рядом ходят», — поглядываясь по сторонам, спросил Денис. «Давно ходят, пока на приличном расстоянии. Он с той стороны», — Лёня показал рукой перед собой. «Примерно в двух километрах достаточно крупный кошачий. И вон там небольшая стая, но эти помельче, так что ночь предстоит бессонная». «А может, мы дальше пойдем? Что толку сидеть на месте?» Вмешался в разговор Малышев. «А может, тебя как приманку выставим?» — предложил Саша. «Хорошая идея!» — поддержал Леня. «Мы сами как приманка. А на одном месте обороняться легче!» Прервал шутки и споры Денис. «То люди, то звери. Хоть кто-нибудь рад нашему появлению здесь?» «Не грусти, Сережа. Я рад, что ты тут!» — улыбнулся Леоня. — Ладно, бдите в оба глаза, я погружаюсь в свой виртуальный мир. Оттуда лучше видно. — Давай, не проморгай там ничего, — сказал Денис, и, сев поудобнее под поваленным деревом, закрыл глаза. Автомат положил к себе на колени. — А муравьи реально такие большие? — подсев поближе к Архипову, спросил Саша. — Реально. Они грузовик почти разобрали и старшину убили. А панцири у них очень противно шелестят, и глаза маслянисто-черные. Их трудно не заметить. Шумят сильно, так что не бойся», — объяснил Денис. В чаще леса темнота наступила мгновенно, словно кто-то выключил рубильник. Огонь с треском пожирал сухие ветки, освещая пространство вокруг на десяток метров. «Надо было возвращаться засветло. Видно же, нет в этом лесу никого, не то что людей». Зло буркнул Малышев, отодвигаясь подальше от костра. «На то и мёртвый лес, что днём с огнём никого не сыщешь, а ночью как на базаре, не протолкнуться», — ответил Лёня, не открывая глаза. Он сидел на куче хвои, спиной к поваленному столу дерева, держа автомат на изготовку. «Он так и называется? Мёртвый? Вы тут уже были?» Сергей смотрел по сторонам, пытаясь разглядеть в освещенной огнём темноте какие-либо силуэты. бы мёртвым были, но не факт, что это тот самый лес. Лёня, каждую минуту обстановку докладывай, приказал Денис. Мёртвый и живой, какая к чёрту разница? Главное, чтобы боеприпасов хватило. Тогда любого живого, кто к нам сунется, сделаем мёртвым. Саша уже давно был готов пристрелить любую тварь, которая позарится на его жизни тёплую кровь. Слежу, слежу. Пока только вижу двух котов. на удалении метров пятьсот, наверное. «Где они?» — Саша осмотрел в прицел свой сектор стрельбы. «С разных сторон идут. Один на двенадцать часов, другой на восемь», — пояснил Леня. Все затихли, вслушиваясь в звуки ночного леса. Каждому из них казалось, что бегающие тени от костра являются силуэтами диких животных, которые, почуяв свежую плоть, пришли полакомиться ими. Но хищников не было ни через полчаса, ни через час. По словам Леонида, кошачьи ходили вокруг их временного лагеря кругами, не решаясь нападать. Они то сокращали расстояние до сотни метров, то вновь отдалялись. Громко раздалась короткая очередь, внезапным звуком нарушая тишину. Там кто-то есть? шёпотом сказал Саша. Твою дивизию, нет там никого. громче ответил Денис. Да не злись, я был там кто-то. Оправдываясь, начал Попченко, но Лёня его перебил. Не было там никого. Если что, кошачий и с другой стороны от тебя. «Где — Где? — просил Саша, сменив позицию. За ним переместился Белов, встал рядом с товарищем, до боли в глазах высматривая темноту. — С другой стороны? — спокойно повторил Лёня. — Да сядьте вы уже оба! — скомандовал Денис. — Ха! Вы ж так друг друга перестреляете. Вам и враг не нужен! — громко засмеялся Малышев. — Тихо! Они уходят! Кто они, Лёня? просил Саша. Кошки в разные стороны. Может, друг друга почуяли и решили не встречаться? предположил Белов. Молодые офицеры чувствовали себя неуютно в ожидании нападения. Даже на континенте медведей в этом отношении было проще по той причине, что там все атаки зверей происходили молниеносно, и не было времени будоражить своего воображения фантазиями воспалённого от хронической усталости мозга. Мужики, мужики. Тихо произнес Лёня и, встав на ноги, выглянул из-за своего укрытия. «Да когда это прекратится? Что там?» Попченко встал с ним рядом и прицелился в направлении взгляда. «Там что-то большое и бежит прямо на нас!» Округлив глаза, ответил Лёня. «Так, стрельбу открывать только после визуального контакта. А ты пригни свою голову и лучше ложись!» Денис рукой наклонил Малышева к земле. «Насколько большое?» «Я бы тут не стоял!» ответил Лёня и отбежал к ближайшему дереву, спрятавшись за ствол. Остальные, посмотрев на него, сделали то же самое, лишь Игорь прикрыл голову отодвинулся подальше к корням поваленного дерева и заполз под него. Топот ног и дикие крики послышались за сотню метров. Лёня отсчитывал примерное расстояние и направление. Животное бежало прямо на костёр, как заворожённый мотылёк, а его преследователи громко крича они отступно следовали за ним. Через несколько секунд Саша увидел в прицеле тёмный силуэт с двумя желтоватыми поблёскивающими глазами. Крики преследователей усиливались с каждым мгновением, и это были голоса людей. Эхом наполнился весь лес, заставляя дезориентироваться. Казалось, они повсюду. "Это мегалоцерс!" крикнул Лёня. "Кто?" переспросил Белов, стоявший недалеко. "Олень в пальто, олень по-нашему, только большой. А кто за ним бежит, не знаю." — ответил Лёня. — Так посмотри! — Люди, Денис, это люди! — через несколько секунд ответил Лёня. К тому моменту большой лесной олень с обломанным рогом добежал до костра. Он, ожидая ему, возник в освещенном огнем кругу и, наклонив голову, снес костер уцелевшим рогом. И только после того, как Мегалоцерос с диким ревом побежал дальше, прозвучали выстрелы. Стреляли Лёня и Белов, одиночными, целясь в заднюю часть животного. — Да. Саша по совету Дениса пытался рассмотреть преследователей. Его, как и Архипова, больше интересовали люди, которые могли навредить больше, чем испуганные животные, общим весом не менее тонны. От метких выстрелов мегалоцерос взрывел еще громче. Его задние ноги осели, и животное упало. Он попытался встать, не понимая, что произошло с его ногами, но тело уже не слушалось. Зверь хрипло мычал и, упираясь передними ногами, пытался тащить свою тушу. Лёня и Серёга сделали ещё по выстрелу, стараясь целиться в голову, которая теперь металась из стороны в сторону. Скоро из темноты выскочили два невысоких человека и с диким криком вонзили копья в шею оленя. За ним появились ещё трое, повторив действия своих сородичей. Животное ещё минуту сопротивлялось, откидывая своих мучителей взлевшим рогом, но мужчины с копьями раз за разом вонзали своё оружие, не давая оленю встать. Денис и Саша увидели, что к ним выставив копья, медленно идут мужчины невысокого роста, одетые в накидки из шкур. Они дружно выкрикивали ракочущие звуки. Вокруг их было не меньше десятка, не считая тех пятерых, которые возились с оленем, не обращая внимания на Лёню и Серёгу. Денис: "Денис, что потом позвал Попченко? Что делать будем?" просил он, ведя в прицеле ближайшего к нему человека. "Следите за копьями и не выходите из укрытий. Без команды не стрелять". крикнул Денис как можно громче. После этого он дал короткую очередь над головами охотников. Стоять на месте, бросать оружие или буду стрелять, крикнул он по-русски. Люди останавливались, озирались при тусклом свете растоптанного оленем загорающегося костра и раз за разом обнажали воскали не естественно белые зубы. Мегалоцерас вскоре вовсе затих, и в возникшей тишине можно было услышать потрескивание углей. и дыхание двух десятков человек, застывших в ожидании проявления намерений друг друга. «Рашин?» — прозвучал вопрос. Денис пытался вглядеться, чтобы увидеть того, кто произнес это. «Да!» — крикнул он по-английски. И только после этого вышел из-за деревьев еще один человек, который сильно контрастировал с окружающими его охотниками. Он был как минимум на две головы выше, а его кожа даже в темноте отличалась в более светлую сторону. Не стреляйте. Мы не вооружены огнестрельным оружием, сказал он и вышел вперёд. Валим, шопотом спросил Попченко. Нет, следи за остальными, приказал Денис. Опустите своё оружие, по-английски крикнул архипов мужчине. У нас нет оружия, это всего лишь палки, ответил тот. Денис для убедительности выстрелил одиночным вверх, эхо выстрела мгновенно разнеслось по окрестностям, и мы исчезли где-то вдали. Но на мужчину это не произвело должного эффекта. Он лишь улыбнулся и поднял руки вверх, показывая, что они пусты. "На шуму не похоже", прокомментировал Лёня. "Везде люди, в какую дыру ни загляни, везде люди. Это что, аборигены, что ли? Что за пигмеи?" спросил Белов. Он не отводил взгляда от охотников, которые столпились возле туши оленя. "Мы находимся не на земле, и нет того закона, который бы защитил твою жизнь. Повторяю в последний раз, выбросьте свои палки, крикнул Денис по-английски мужчине, стоявшему в нескольких метрах перед ним. Тот оглянулся, осматривая охотников, и, видимо, понял, что не тактически ни численно у них нет преимущества. Он пару раз согласну кивнул и на неизвестном языке отдал распоряжение своим соплеменникам. Мужчины, уже окружившие группу Архипова, что-то в ответ прорычали, подсокивая языками и воткнули копья в землю острия вниз. Это наша земля. Мы тут охотимся, сказал мужчина. Вы чужие и должны покинуть эту территорию. Ты говоришь по-английски и отличаешься от них, ответил ему Денис, показав стволом автомата настоящих позади него людей. Это не имеет значения. Эти угодья принадлежат нашему племени, и любой, кто зайдёт сюда, карается смертью. Ты не в том положении, чтобы угрожать мне. Мы заблудились и хотим найти дорогу к людям. «Таким же, как мы!» «Покажи дорогу, и мы уйдем!» Мужчина сразу не ответил. Он обратился к одному из охотников, что-то спрашивая. Затем к их разговору подключились другие, бурно обсуждая ситуацию. Горячие споры прервал выстрел, произведенный Денисом. «Я напоминаю свой вопрос. Мы тут не охотимся, а попали случайно. Я прошу показать нам дорогу, и мы уйдем!» Отчетливо повторил Денис в возникшей тишине. Как вы здесь оказались? Это невозможно. До ближайшего поселения людей почти неделя ходьбы, ответил мужчина. Денис, что он говорит? задал Попченко интересующий всех вопрос. Говорит, до да людей далеко, неделю идти. Это далеко. Лёня, ты же говорил, видел кого-то, спросил Белов, услышав ответ Дениса. Видимо, он их и видел, предположил Саша. Я не говорил такого и не видел никого. Так, угомонитесь. Постановил спор Денис и обратился к мужчине. Хорошо. Забирайте свою добычу и уходите. Мы пойдём следом, и вы больше никогда нас не увидите. Архипов мясо надо взять. Ты не забывай. Продовольствия у нас нет совершенно. Всё ещё лёжа под деревом сказал Малышев. Он медленно подтянул под себя ноги и встал в полный рост. Охотники тихо зашептались между собой. Пленный? Вы ведёте пленного? спросил мужчина. Даже если так, вам какое дело? Никакого. После его ответа, стоявший позади него охотник что-то ему прошептал. Мой соплеменник спрашивает, может ли он взять у пленника уши? Уши? Переспросил Денис, думая, что ослышался, поскольку владел английским не в совершенстве. Да, уши. Пленник ваш, а его уши маленькая цена за то, что выступили на нашей земле. Совершенно серьёзно сказал он. Сразу после слов мужчины один из охотников прошёлся на пару шагов вперёд и распахнув накидку, показал шнурок, на котором красовались три отрезанных и уже засохших человеческих уха. Денис, он тебе украшение хочет подарить или наоборот, просит? С явным отвращением в голосе поинтересовался Саша. Просит. Уши полковника просит. Мельким взглянув на Малышева, ответил Архипов. Майор, не смей. Слышишь меня? То, что я на привизе ещё могу стерпеть, но пытки ты за это будешь отвечать. Отступай назад, возмутился полковник. Игорь, закрой рот уже. У тебя забыли спросить. Перебил его Денис. Это мои уши, майор. Рот закрой. Рот закрой, или я тебе сам их отрежу вместе с языком. Грубо ответил ему Архипов полушёпотом и опять обернулся к местным. Это наш пленный. и я должен привезти его целым, иначе не получу обещанного. Можете забрать добычу, мы это позволим вам сделать. Только возьмем себе немного для пропитания». Предложение явно не понравилось ни этому белому мужчине, который, похоже, был представителем одной из европейских стран, ни тем охотникам, которым он перевел слова Дениса. Но, видимо, огнестрельное оружие в руках у незваных гостей остужало их принципы и желания убивать. «Берите и уходите». «Денис!» — вдруг подал голос Лёня. «Кошки вернулись!» «Относительно меня на три и шесть часов в двухстах метрах!» «Принял!» «Внимание, глаз не спускать! Следите за периметром!» «Серёга, возьми нож и отрежь пару хороших кусков, чтобы на раз поесть хватило!» «А туши?» — переспросил Белов. «Да, да, Лёня, прикрывай его!» — подтвердил Архипов и переместил своё внимание в указанные стороны. «Денис!» Серёга осмотрел пятерых охотников, стоявших возле туши оленя без движения, и вытащил свой нож. Автомат он убрал за спину и медленно подошёл к убитому животному. Мужчины молча наблюдали за происходящим, следили за каждым движением Белова и не отводили взгляд от Лёни. Их копья до сих пор были в туше оленя, из-под них слегка поблёскивала загустевшая кровь. Сергей остриём ножа проткнул перва шкуру, а после, разглядев входное отверстие от пули, размахнулся и всадил туда клинок ножа до самой середины Белов только собирался отрезать кусок, но прозвучал одиночный выстрел. Он инстинктивно прижал голову и поднял взгляд. Охотник, держась за копьё, завалился на спину с простреленной грудью. Чёрт. Только и успел подумать Денис, но увидев, что стоящие перед ним мужчины схватились за копья и замахнулись, нажал на спусковой крючок. Прозвучали несколько коротких очередей и одиночных выстрелов, и охотники, взявшиеся за своё оружие, упали на землю. Они стонали и истекали кровью. "Вот, майор, правильно, так их. Нет пощады местному населению", забившись под дерево, кричал Малышев. "Не стреляй! Не стреляй!" кричал европеец по-английски. Он поднял руки и пригнувшись, сидел на корточках. На ногах остались стоять лишь четверо перед Денисом и Сашей, и трое перед Леонием. Все, которые пытались напасть, были ранены или убиты. Денис, к сожалению, смотрел на произошедшее. Того, что случилось в его планах, совершенно не было. Но отработанные рефлексы у каждого из его группы сработали без сбоя. «Лёня!» — протяжно воскрикнул Денис, высматривая лежащих на земле. «Ходит рядом! Ещё один подтянулся!» Мониторя обстановку вокруг, ответил он. На запах крови начали сбегаться ночные хищники. и теперь в любой момент, поняв своё превосходство, могут напасть. Я не хотел этого, сказал Денис мужчине по-английски. Вы, вы все больше дикаре чем они. Это неконтактное племя жило до встречи с вами не один год и по-своему развивалось, а после вас вы даже не представляете, сколько времени им потребуется, чтобы восстановиться после этих потерь. Я бы на твоём месте подумал о жизни их живых. «Сейчас вокруг ходят три хищника, ожидая нашего ухода. А мы не задержимся надолго», — ответил Архипов. Он не особо понимал, что делает белый человек, европеец, среди людей, которые явно ведут аскетичный образ жизни, избавив себя и своих близких от благ цивилизации. Как и каким образом они оказались в этих лесах, его совершенно не интересовало. Вариантов могло быть тысячи. Как уже выяснили, дальнейшее продвижение не имело никакого смысла, раз на ближайшие 120-150 километров не было поселений. А именно такое расстояние может пройти здоровый человек за неделю. Идти в такое путешествие без продовольствия и достаточного запаса боеприпасов равнялось самоубийству. «Собираем пожитки и уходим!» «На сборы минута!» — скомандовал Архипов и, обратившись к европейцу на английском, продолжил. Я не знаю, что ты делаешь среди них, но предложу, можешь пойти с нами. Дойдёшь до людей и останешься там. Нет. Я не могу их бросить. Бог вас покарает за содеянное вами, ответил мужчина, вспомнив не к месту. Нет здесь ни бога, ни чёрта, на земле они остались. А тебе желаем успехов. Игорь, ставай, пошли. Лёня помог полковнику подняться и подтолкнул его за уходящим в тёмный лес Архипова. Попченко замыкал группу и, не отводя прицелы от стоявших без движения людей, пошел следом. «Денис, что с ними будет?» Белов поддерживал Сашу спиной вперед, чтобы тот не упал, прикрывая хвост отходящей колонны. «Отобьются от хищников и с добычей вернутся к себе в племя», — на полном серьезе ответил Архипов. «А что за хищники? Похожи на тех, каких мы видели в медвежьих лесах?» «Серега, эти реально отобьются». Там кошки чуть покрупнее тигров, наверное. Тем более одиночки. Они между собой выяснять отношения начнут. Не до людей будет, пояснил Лёня. Свет от потухающего костра остался далеко позади, и лишь изредка чувствовался его запах. Убедившись, что за ними никто не идёт, ни хищники, ни люди, группа Архипова ускорила шаг. Разведка выхода из портала оказалась достаточно успешной, а дальнейшее продвижение было нерациональным. Даже если это мёртвый лес, то не тот, в котором бывали раньше Денис или Леонид. Лавандовые пантеры, а точнее одна из них, ещё пару километров следовала за ними, но вскоре исчезла. Группа шла быстрым ходом, никто не желал задерживаться в этом лесу посреди ночи. Запах свежего мяса привлекал и более мелких хищников, но те, рационально оценив свои шансы, не решались нападать на людей. Может, зря мы их оставили? Их не сожрут. — спросил Сергей. Он все вспоминал того охотника, который после выстрела упал с пробитой грудной клеткой, его непонимающее лицо и испуганный взгляд. Там кошаков-то всего три, то есть пока два. Аборигены по количеству выигрывают. Тем более пантеры между собой отношения начнут выяснять. Поверь, им ничто не угрожает. Туши и оленя еще неделю половина леса будет питаться, — спокойно ответил Леня. Ты не хочешь свою версию рассказать, чтобы на душе у Дениса было спокойнее, предложил Малышев. Какую версию, Игорь? переспросил Архипов. Перебили половину племени местных охотников. Может, они представители редкой народности в этих краях? начал полковник. Игорь, ты что, серьёзно? Представитель редкой народности, твои уши хотел отрезать, не убивая тебя, как сувенир. А ты печёшься Лёнь, он не всерьёз. Не ведись на его провокации, перебил друга Денис. После слов Лёни Малышев интуитивно потёр свои уши, убедившись, что они на месте, зло посмотрел на него. Не надо на меня так смотреть. Охотник закопёс схватился, но я и выстрелил, рефлекторно. Я в этот момент вообще о другом думал. Смотрю, хватает и тянет на себя, а рядом голова Серёги. И что мне осталось сделать? Да выдохни. Видишь в своём навигаторе портал? Просил Саш. Он во всей компании был единственным, кто совершенно не переживал за случившееся. Он поверил, что в данных условиях выжить можно только так: или ты убьёшь, или тебя. Была б его воля, он, наверное, сразу после появления уложил бы всех, чтобы не доводить дело до долгих и непонятных переговоров. Вижу, вижу, в правильном направлении идём, подтвердил Леонид. расстояние, которое они прошли, не торопясь в течение дня, отдаляясь от входа в портал, обратно пробежали за четыре часа и вошли на поляну еще затемно. Но ночь среди деревьев и внутри портала сильно отличалась. На поляне даже при полном отсутствии звезд и луны было заметно светлее. Сомнения, возникшие при проведении разведки, улетучились, и каждый из ребят осознал, что в лес углубились они не зря. В данной местности необходимо было проверить, чтобы окончательно понять, что дорога ведёт в никуда. Встреча с охотниками оставила свой след такого стресса, когда, понимая заведомо более выгодную позицию, пришлось расстреливать людей. Каждый прокручивал в голове возможные варианты с положительным концом, но риторика лесных людей, на чьей земле зашла группа Архипова, не оставляла шансов поступить иначе. У всех всё нормально. Нарушив возникшую тишину, спросил Денис: "Ребята, сидели вокруг тусклого костра и на углях жарили добытое мясо?" "Да, жить можно", отозвался Попченко. "Сергей, даже не начинай. Спасти раненых было невозможно", увидев, что Белов пытается подобрать слова, сказал Лёня. На что Серёга лишь махнул рукой и съел свою порцию, вытянулся на земле. Оставив дежурного, постепенно все уснули. Всем необходимо было отдохнуть. Второй выход из портала также не дал особо радужных результатов. Готовый к тому, что на поляну возвращаться не придётся, Архипов разочаровался. Неглубокая пещера, в которой они оказались, находилась на вершине горного хребта, покрытого льдом и занесённого снегом. Из-за густой облачности вокруг что-либо разглядеть не смогли. Подождав несколько часов внутри портала, Денис предпринял ещё одну попытку рассмотреть горы. но погода решила иначе. Решение о возвращении в лес, где их преследовали, он принял под тяжестью сложившихся обстоятельств. Другого пути не осталось, и отсутствие продовольствия подталкивало к тому, что надо искать пропитание. Пережидать, сидя на тёплой поляне, у них не было возможности. Подгадав со временем, вся группа вышла к дороге далеко южнее поселения с европейцами. Пустая трасса местного значения встретила их под мёрзшими лужами, и не приветливым ветром, который проникая во все укромные места, заставлял двигаться быстрее, чтобы не замёрзнуть. Выбрав с ходу направление, они быстрым шагом двинулись в сторону от бельгийцев до поселения которых оставалось около 8 км. Буквально через полчаса ходьбы группа вышла к малозаметному перекрёстку, и если бы не внимательность Лёни, никто бы не заметил дорогу, уходящую в сторону, представляющую из себя поросшую засохшей травой узкую полоску земли. Там деревня, но людей нет, сказал Лёня, открыв глаза. Он до сих пор не научился работать с устройством с открытыми глазами и переделать это на ходу. И мы приходилось останавливаться и погружаться в ту реальность, которую проецировал браслет внутри его разума. Еда там есть? спросил Попченко. Ты смеёшься? Вижу пять домов и всё. Как я еду, увижу. Ты же военный, изучал, наверное, карты. Так вот, я примерно так и вижу. Только как в Google Картах со спутника представил себе картинку. А теперь скажи, как я там могу увидеть еду? Лёнь, хорош, остановил Денис, видя, что его друга накрывают эмоции. Да понял, я понял. Пошли, значит, туда, посмотрим. Раз людей нет, может, чего-с-чего-то найдём, рассудил Саша. Хороший командир всегда думает как старшина, да, майор? Накормить, обуть, умыть, скоро от голода начнём подыхать. Он капитана уже разум покидает. Начал ехидно комментировать Малышев. "Товарищ полковник, я вас, наверное, когда-нибудь пристрелю. Нервы у меня в последнее время пошаливают, а на фоне голода-то вообще обострение происходит". "Зло", ответил Попченко. "В водичке попей. Так мы будем тут дольше стоять или пойдём уже?" Игорей сам хотел есть, но не упускал момента кого-нибудь зацепить словами. "Саш, если хочешь, можешь ему язык отрезать". спокойно предложил Денис. И все, кроме малышева, дружно засмеялись. Дома в деревне встретили путников чёрными окнами и зловещей тишиной. Ни единого звука, напоминающего, что тут могут находиться живые люди. Лишь ветер покачивал ветки деревьев, издавая неприятный скрип. Быстро рассмотрев постройки на короткой улице, Денис отправил Сашу с Лёней в первый же дом, выглядевший на фоне других более презентабельно. Но не прошло и минуты, они как аж паренные выскочили на улицу. Нет там живых. Там надо Серёге взглянуть, ответил Саша, неприязненно поглядывая на пугавший его дом. Лёня, кого вы не увидел? Нашли что-нибудь в доме? Мы не смогли зайти. Почему? Вы можете мне доложить нормально? На входе труп мужчины. Пройти через него не смогли, так как тело обезображено. Есть вероятность, что умер от болезни. Чётко доложил Саша. Серёга, иди посмотри. Лёня, а ты покажи. Приказал Архипов. Милов задержался там дольше и в итоге подтвердил, что смерть, вероятнее всего, наступила от чёрной оспы. Осмотр других домов показал, что хозяева находятся внутри без признаков жизни. Благодаря холодной погоде трупы не разлагались, и определить время смерти невозможно, хотя Серёга и не пытался. А по сей прикасаться к вещам погибших никто не осмелился зайти внутрь и обследовать дом в поисках продуктов. Даже в одном пустующем доме оставили нетронутыми и вещи, и продукты. И это за те 2 дня, что мы отсутствовали в этом районе. Уверен, что ещё позавчера они были живы, прокомментировал Денис. Возможно. 2 дня назад они были уже заражены. А учитывая, что поселение небольшое, они практически все в одно время и заразились от кого-то приезжего, подтвердил Белов. Я там машину видел, сказал Попченко. Правда, пикап. Кому-то придётся в кузове ехать, если заведём. Я тоже его видел. Ты про тот, который без заднего колеса стоит? уточнил Лёня. Да, он самый. Если машина стоит без колеса, то уверенно, но где-то рядом, предположил Саша. Недостающий элемент обнаружили в сарае. По какой причине хозяин снял его, так и осталось загадкой. Побродив по дворам, также нашли около 30 л бензина и два старых аккумулятора. Притащили оба, но родной не подвёл, и повидавший виды пикап, чья родословная не поддавалась опознанию, завёлся. Да и ребятам было глубоко наплевать, старая Toyota это или Ford. Главное, что машина на ходу. Даже топлива хватит проехать как минимум полсотни километров. Мысленно поблагодарив уже мёrtвого хозяина дома, Саша сел за руль и выехал из деревни, где жители, сами того не подозревая, были выкошены смертоносным оружием.